Глава 10 Инос Валак. «Ты права в том, что я для принца Шадары». Айрс продолжал стоять у стены, несмотря на то, что я уже дважды предложила ему присесть напротив. «И, возможно, поэтому тебе и хочется переплести нашу магию. Вот только существует один нюанс. Причина во мне» но не в том, кем я являюсь для кронпринца. Боюсь, если я попытаюсь сблизить наши потоки, то не смогу остановиться. А мне не хотелось бы тебя напугать или как-то навредить. Брось, Айрс. Я усмехнулась и сама удивилась тому, что страх-то во мне и правда не было. Да, я была удивлена, где-то даже шокирована происходящему, однако... Почему-то во мне зрела уверенность в том, что я, наконец, обрела что-то важное и хрупкое, чего мне недоставало, но что давно и непременно должно было стать частью меня. Сделать меня цельной, что ли? Странное ощущение. Вот только я почему-то знала, что иначе и быть не могло. А еще откуда-то появилась уверенность, что теперь все будет хорошо». Тебе не идет такая сдержанность, да и наши отношения. Я вздохнула. Я вообще не помнила парня таким смирным и скромным. Понимаю, что тебе неловко, но я бы хотела знать, что с нами произошло. Я не испытываю неловкости Несса. Парень смотрел прямо и так, что я вспыхнула спичкой. Жар, прихлынувший к щекам, буквально опалял. «Я до дрожи хочу коснуться тебя», — продолжил он. «Убийственная честность Айрса отозвалась мурашками по моему телу, а пока я поражалась его словам и своей реакцией, он закончил свою мысль. я точно знаю, если твоя магия смешается с моими потоками, удержать себя в рамках приличий не смогу». «Всего-то!» Мне отчего-то захотелось его подразнить. Я сама удивилась этому порыву, а еще реакции своего сердца, что забилось так быстро, словно было маленькой пташкой, запертой в клетке. «Но мы это уже проходили, и тебе точно не впервые получать пощечину!» — сказала и мысленно сама себе дала оплеуху. «Зачем? Вот дразню!» К тому же неодолимая тяга переплести наши магические потоки ослабла. Желание, конечно, оставалось, вот только его быстро сменило совсем другое чувство. Я вспомнила тот поцелуй и, кажется, покраснела еще больше. Серьезно, Айрс, присядь! Обещаю не тянуться к тебе магией и не провоцировать. К тому же я уверена, что после разговора тебе ничего такого со мной делать больше и не захочется. В конце концов, человеком, который столько лет с тобой переписывался, была не я. Ошибаешься. А? Я смотрела на парня, который буквально навис надо мной. Нет, он не наклонялся и не касался, но оказался рядом так стремительно, что я даже моргнуть не успела, когда это произошло. Ты хотела, чтобы я был ближе? Вот он я. Но не говори, что я захочу отказаться от тебя и своих чувств. Ты не готова меня принять, я знаю это. И понимаю, что в том, что все сложилось так, только моя вина. Ты сказала, что человеком, который писал мне ответы, была не ты. Это верное и одновременно спорное утверждение. Я молчала, задрав голову, просто смотрела на Айрса и не могла оторвать от него взгляда. Он и раньше был невероятно красив, а сейчас... Выглядел так, будто сошел с картины великого художника... Невероятно уверенный в себе, решительный и с нежностью в медово-карих глазах от него буквально захватывало дух. Да, письма писала Хлоя, но от нее самой там было мало. Разве она не расспрашивала тебя о самых различных темах? Ну же, вспомни. К тому же, не будь в этих письмах отражения твоих мыслей и мнения, я смог бы заподозрить неладное гораздо раньше». Я закрыла глаза, чтобы сосредоточиться на вопросе и больше не отвлекаться на парня, который сейчас казался мне воплощением мужественности. Айрс был прав. Хлоя действительно постоянно пытала меня на разные самые невероятные темы и часто кривилась от моих ответов, но запоминала их. Я тогда решила, что это от внимательности ко мне и желания в будущем угодить моим предпочтениям. Ты любишь небо. Глядя на грозовое небо и тучи, с которых готовы вот-вот сорваться капли, ты вспоминаешь сад, в котором вы с мамой выращивали цветы, а именно гортензии. Чернильно-сиреневые, которые так любила твоя матушка. Именно их напоминают тебе грозовые тучи. Я распахнула веки, шокированно глядя на Айрса. Я говорила об этом. Не Хлое, а Лауду, и, и, и один-единственный раз... Ты любишь рассветное небо, особенно, когда оно окрашивается в багряно-оранжевый цвет. Он нравится тебе, потому что напоминает камин и тепло объятий, которые дарил твой отец в те редкие дни, когда он не уезжал из поместья и проводил с семьей выходные. Я... Твой любимый цвет белый, потому что он олицетворяет то, что ты ценишь больше всего — искренность. Но ты редко сама в него облачаешься, потому что он слишком маркий. Ты права. Письма писала не ты, но все они были о тебе. Я не был влюблен в Хлою никогда, и никому другому никогда не чувствовал и сотой доли того, что ощутил к тебе. С той самой встречи у ворот Академии. Всегда это была лишь ты. Несса, ты для меня не просто леди, с которой я хочу создать семью и прожить всю жизнь. Ты моя душа, моя Эстер». Я вроде слышала его, но, кажется, до конца не осознавала сказанное. Мне даже и Лаут так в любви не признавался. Оно и понятно сейчас было, почему. Когда он говорил о своей влюбленности, мне, казалось, трепетало мое сердце, но я ошибалась. Только уверенный в себе и своих чувствах человек будет смотреть прямо в глаза, а не мямлить что-то себе под нос, прикрываясь растерянностью и смущением, но при этом цепко держа за руку. Айрс тоже смутился. Это было видно по чуть порозовевшим щекам и ушам, но он смотрел прямо. Он ловил мой взгляд и не ждал от меня ответа, а я... Мне хотелось провалиться сквозь землю, потому что я не могла ответить взаимностью. Я однозначно не ощущала к нему таких чувств. Да, он был мне симпатичен. С его-то внешностью разве могло быть иначе? Да, тот поцелуй во мне будто вулкан разбудил, но сказать, что Айрс — моя душа? Нет, этого я не могла, а обманывать я не любила, в этом Айрс был прав. Однако молчать дальше значит оскорбить человека, который признался в любви, чего мне тоже не хотелось. Ты прав во всем, что озвучил ранее. Я ценю искренность и благодарна тебе за твое, но, прости, пожалуйста, «Ответить на твои чувства не могу. Я Я рад, что ты услышала. Меня не нужно извинений. Тот, кто должен извиняться, это я». Но я не могла с ним согласиться, тем более, что всей правды пока не знала. «Скажи, а Эстер — это красивое сравнение, или...» «Или...» Айрс, наконец, сел напротив. Словно до признания он находился в сильнейшем напряжении, а теперь мог выдохнуть. Я закусила губу. «Все дело в императорской крови. Я не пробудил в себе магию императорского рода, однако пробудил его кровь. Для тебя эти слова ничего не значат, ведь о главном секрете императорской семьи знает ограниченный круг лиц. О том, кто такие шадары, тебе расскажет Алексис. Я же поведаю о Эстер и Авроре». Парень сцепил руки в замок, но продолжал смотреть прямо на меня о том, что ты для меня не просто увлечение и первая любовь, а Эстер, я понял слишком поздно. Как ты и говорила, моя надменность и уверенность в том, что я лучший из всех возможных вариантов, а иначе и быть не может, сыграли со мной злую шутку. Я был слеп. И в момент, когда получил то письмо, в котором ты впервые заявила о разрыве наших тайных отношений, решил, что это игра, что ты обиделась, ведь я так и не добился разрешения на брак. Ой, давай без самооскорблений. Айрс, тебе было 14, когда все это началось, и, будем откровенны, в атмосфере всеобщего почитания и постоянного заглядывания тебе в рот. Иначе о своей персоне ты думать и не мог. Давай ты просто будешь озвучивать факты. Я до сих пор не очень понимаю. Ни кто такие Шадары, ни кто такая Эстер. Но еще и Аврора какая-то появилась. И при чем тут императорская кровь? Хорошо. «Моя увлеченность тобой не была секретом ни для кого, кроме тебя, и в какой-то мере даже меня. Я прошел все стадии, от гнева и отрицания до принятия. Я не ждал никакой иной реакции, кроме как положительной на свое первое письмо. Скажем прямо, мои первые письма ты, вероятно, сочла бы за оскорбление. Ведь наследник эрцгерцогства, весь из себя прекрасный, наделенной властью и полномочиями, снизошел до сироты, у которой не было ничего, кроме прекрасного лица и среднего резерва магии. Ты снова ругаешь себя, но ну, иначе не получается. Я не понимал, что моя кровь давно избрала тебя, а потому, когда моя семья прямо спросила о том, являешься ли ты моей, Эстер ответил отрицательно. В нашей ситуации имело место быть не одному, а как минимум двум заговорам. Первый со стороны леди Хлои и тех, кто стоял за ее спиной. А второй человек, который вмешался и воспользовался ситуацией, моя бабушка по матери, леди Карин Белтран. «Твоя кровь что сделала?» Айрс улыбнулся. «Так довольно и широко, что я залюбовалась, но это длилось недолго. Он вновь стал серьезным. Сейчас я открою тебе самый большой секрет императорской семьи». Отнесись к нему со всей серьезностью, Несса. Легенда о драконах? Не вымысел. Да, сейчас их в нашем мире не существует, но императорский род — это те, в ком есть кровь драконов. Это не значит, что мы, будучи людьми, можем перевоплощаться в этих могучих существ, хотя императорский род лелеет и эту надежду. Надежду на то, что кто-то из потомков непременно пробудет в себе истинного дракона. «Это звучит невероятно. Надо же, драконы и правда были частью нашего мира. Понимаю, однако кое-что от драконов у членов императорской семьи все же есть. Уникальная магия, огромный магический резерв и особенности, можно сказать, привязанности». Если буквально, то Эстер и Аврора — это сердце или душа сокровищницы дракона, его вторая половина, которой может быть только противоположный пол. А Шадары — сокровище. Погоди, но вы называете этими терминами людей. Если с Эстер и Авророй понятно, так называют возлюбленных, то с Шадары как люди могут быть чьими-то сокровищами? Мы же не вещи. Тем не менее, именно эти термины лучше всего отражают отношения члена императорской семьи, пробудившего в себе кровь предков. Как тебе известно, моя прабабушка Изабель была принцессой, которая, вопреки всеобщему мнению, разница положений и политической обстановки в мире на тот момент, избрала своим мужем эрцгерцога Шейерна. Он был для нее Эстер. И с того момента, как она повстречала его на брачном рынке, ее высочество стало совершенно бесполезной, к тому же, к тому же, в императорской семье нет ограничений на статусы положения невесты или жениха, даже если сам будущий император разберет девицу с самого низкого происхождения. Если она его Эстер или Аврора, ее примут в семью с распростертыми объятьями. Она станет желанной дочерью, затем матерью рода. Спустя два поколения кровь ее высочества Изабель запела во мне, и я тоже обрел свою Эстер. Спустя минут пять молчания я выдохнула. Уф, ну, с этим разобрались. Хотя отлично понимала, что потрачу еще много времени на анализ сказанного Айрсом. Это все так сложно было принять. М «Ты сказал, что одним из заговорщиков был член твоей семьи? Почему ты так решил? Может быть, твою бабушку оклеветали? Увы! Ее целью была моя инициация. По замыслу бабушки боль от предательства должна была ее спровоцировать. Ей не было известно, что ты не ответила на мои чувства, что меня водят за нос». А для подстраховки она связалась с семьей графа Веранского и заручилась ее поддержкой. Сын графа должен был тебя соблазнить, пообещав дать шанс их дочери, которая сейчас учится на третьем курсе. Шанс на то, чтобы она стала моей невестой и, возможно, будущей императрицей, если Алексис не изменит своего решения и не отзовет свой указ о назначении меня своим наследником. Граф Веранский... — эхом повторила я. — Получается, Илаут начал со мной отношения из-за желания своих родителей, которые хотели породниться с тобой. Вот почему они настояли на знакомстве и даже назначили дату официальной помолвки. Однако им не было известно, что Илаут давно погряз в обмане, который начался со злой шутки, с желания унизить высокомерного и такого недосягаемого наследника Эрцгерцога. И стал в итоге пособником других заговорщиков, чьей целью было мое устранение. Впрочем, выйдет и замуж за Элауда, и мое восхождение на престол стало бы невозможным. «Айрц, я запуталась. Неудивительно». В первый год их грязной игры все это было только унижением меня и попранием моей чести. Шалость, не выходящая за пределы Академии. И надежда самой Хлой на то, что она сумеет перенаправить мой интерес на свою персону. Отсюда и опаивание тебя с целью оттолкнуть от меня и притупить твое восприятие реальности, а заодно и попытки напичкать меня всякого рода зельями. Я не знала. Даже не предполагала, что и Айрса чем-то опаивали. Мой ближний круг в академии. Оказалось, что все они принимали участие в обмане. Однако на втором году обучение все изменилось. Уж не знаю, кто именно проболтался об этой злой шутке. Сама Хлоя своей семьей или кто-то из моих так называемых друзей похвалился, но это случилось. И тот, кому был известен секрет императорской семьи, воспользовался ситуацией желая довести ее до моего срыва. И с того момента Хлоя и остальные участники выполняли поручения этого заговорщика, справедливо опасаясь за положение своих семей и собственной жизни. Срыва? На Хлою и остальных мне было откровенно плевать, даже если их всех скопом казнят, заслужили. Повторюсь о том, что ты моя Эстер, я понял очень поздно. Наверное, проводимый больше времени вместе я сообразил бы гораздо быстрее и прекратил находиться в мире иллюзий, однако все ограничивалось перепиской и редкими встречами, на которых ты в упор не обращала на меня внимания, и шанса на то, чтобы стать к тебе ближе, не было. К тому же мне так же, как и тебе, подливали дурманищие отвары. Не в таком объеме, а гораздо меньшем и значительно реже, однако достаточно, чтобы я не задавался логичными вопросами о сути наших отношений. Опять же, мой характер сыграл не последнюю роль. И все же, о каком срыве идет речь? Твой отказ мог убить меня? Инициация, которая началась в архиве, также могла убить меня». Я удержался только благодаря тому, что желал выяснить правду и понять, действительно ли ты предала наши чувства, или все это время меня заставляли верить в то, что ты приняла меня и мои чувства. Ты сказал, что если бы я вышла замуж за лауда то ты все равно стал бы бесполезным для трона. Почему? Потому что я не смог бы создать союз с другой женщиной. Мы однолюбы, Несса. Алексис принял решение обо мне... Ожидая, что я продолжу наш род. Как будто для зачатия наследника требуется любовь. Кому и когда это мешало в политике? Мне. Айрс отвел глаза, а по полу от него потянулась цепочка льда, скорее даже ледяных узоров. Но парень быстро взял контроль над своей магией. — А в чем разница между Эстер и Авророй? — спросила я, завороженная проявлением его магии. И почему кронпринц уверен, что у него не будет наследников? А он уверен, раз пожелал сделать тебя им. Потому что, когда его кровь пробудилась, первым он встретил не Эстер, а Шадары, то есть меня. И теперь, пока он не встретит Аврору, не сможет стать отцом. Такая вот магическая стерилизация. Побочный эффект пробуждения крови. Как все странно и запутано. А ты встретил Шадары? Нет». «Первый я встретил Эстер и вряд ли встречу Шадары. Даже если в будущем мне повстречается кто-то, кого я смогу назвать им, на мою способность продолжить род это никак не скажется». «Почему тогда для кронпринца эта проблема? Что такого в том, кого и когда встретить?» Так сложилось исторически. «Если члены императорской семьи обретают сначала Шадары, то они уже не встречают Эстер». Есть шанс на Аврору, однако... Однако... Эта возможность появится только после того, как Алексис обретет трех шадары. Если это случится, значит, в мире все-таки родилась или вскоре родится девушка, которая сможет стать его парой и подарить ему детей. Мы называем ее Авророй, хотя, по сути, этот термин практически ничем не отличается от «эстер». Айрс явно что-то договаривал. Пока брат не встретил тебя, он не верил, что у него есть шанс создать семью, но ты стала второй, а значит... Парень снова радостно улыбнулся, и я опять залюбовалась его лицом и улыбкой, да так, что практически забыла, что меня смутило и что я хотела спросить. Мы обязательно отыщем третьего, а потом найдем его Аврору. «Но больше про Шадара тебе расскажет брат. Так будет честней». «А вы узнали, кто стоял за Хлоей и Илаудом?» «Вижу, вы закончили с основными объяснениями». Кронпринц появился неожиданно. «Расследование продолжается, Инес, И пока тебе не стоит в это вникать. Что гораздо важнее сейчас, это твое здоровье. Но будь спокойна и уверена. По завершению расследования ты будешь поставлена в известность о его итогах». С этого момента ближе вас, Сайерсом, у меня никого нет. А значит, от вас не может быть и секретов.